Глава 4. Существуют две школы человеческого поведения. Первая объединяет страстных любителей вечеринок сюрпризов и включает в себя отдельный подвид зачинщиков. Тех, кто не упускает случая напомнить о дне своего рождения в надежде, что его хорошенько поздравят, и не скупится на намёки, пусть даже все это с учетом ожиданий и мечтаний обернется разочарованием. Им противостоят другие, предпочитающие держаться в тени, и народные тела, сопротивленцы. Молчаливая, насупленная когорта, этакие кайфоломы, ненавидящие все непредвиденное с его последствиями, когда на час или на весь вечер им приходится стать центром внимания. Будь у них выбор, они предпочли бы подвергнуться внеплановой колоноскопии, чем оказаться в ловушке, подстроенной целой толпой, которая под занавес обязательно грянет какое-нибудь словословие. Макс всегда был не прочь повеселиться, неожиданно пригласить друзей или где-нибудь быстренько пропустить бокальчик, но именно бокальчик, затем он смывался. Он был из категории зожников, особенно с тех пор, как решил сбавить обороты. До сей поры Макс неплохо зарабатывал. Но когда у одного из его коллег начались серьезные проблемы со здоровьем, он осознал, что проводит слишком много времени на рабочем месте. С тех пор он иногда делает себе поблажки, убегая с работы пораньше, и уж точно уделяет куда больше времени своей особе. Кьяра же чувствует себя спокойней, когда все под контролем, будь то вечеринка или что иное. Обычно именно она организует праздники — дни рождения детей, своего отца — И даже свёкра со свекровью. Недавно она устроила 45 своей подруги Изы в одном великолепном туристическом домике. По всеобщему мнению, чертовски удачно. И она часто не без гордости об этом вспоминает. Короче, изобретательность Кьяры могла сравниться только с той энергией, которую она дарила близким и отдавала своей работе. Что же до союза Макса и Кьяры? Тут все сложнее. Теоретически оба не были против общества, семьи и друзей, но уже несколько месяцев они проводили большую часть времени у смертного адра собственного брака, жизненные показатели которого демонстрировали лишь минутные всплески. Профилактика уже явно запоздала, а лечение оказалось решительно неэффективным, так что пришло время аутопсии. Но все это приберегалось исключительно для внутреннего пользования. Ни один, ни другая и виды не подавали, через какие мучительные судороги проходят их брак. Ради приличия, из-за чувства собственного достоинства, из-за стыда. Весь ближний круг полагал, что у Макса и Кьяры спокойная, чуть ли не апатичная семейная жизнь. Прозванные Макс Ярой, с намеком на пресловутую Бранджелину, магический союз Брэда Пита и Анджелины джали они представляли собой примерную пару, легко лавирующую между хобби, престижной, пусть и отнимающей много времени работой и в меру дерзким потомством, то есть не требующим особых усилий по корректировке поведения. Вот почему в этот пятничный вечер, когда Макс и Кьяра твердо вознамерились сообщить своим детям, что их жизни предстоит совершить решающий вираж, ни один из двух главных действующих лиц не был готов столкнуться с действом, ожидавшим их в гараже. «О, Господи!» Макс застывает, не успев снять руку со щеколды. «Ну что там еще? нетерпеливо восклицает оставшаяся позади Кьяра, бесцеремонно толкая его вперед. «Сюрприз!» — хором кричат множество голосов. Это голоса гостей, собравшихся вокруг садовых столиков, на которых лежат грузики, не дающие гелиевым шарам взвиться под потолок гаража. «Ого!» — включается в игру Макс, нацепив приличествующие моменту выражение лица. «Вот это да!» — вторит ему Кьяра, стараясь, насколько возможно, держать себя в руках. Луи и Сезар стоят по обе стороны от бабушки и дедушки по отцовской линии — Розы и Анри. Жозеф, отец Кьяры, уже добравшийся до закусок, держится рядом с Дианой, младшей сестрой Макса. Присутствуют и друзья. Компаньон Макса Эстебан со своей женой Мелани, Поль и Иза, а еще Люси, неизменная наперстница Кьяры. Вперед выходит роза. Щеки у нее разгорелись от возбуждения, которое она не пытается скрыть. Вы же ничего не устраивали? Вот я и подумала, что будет здорово, если мы все соберемся. А дети с и меня поддержали. Кьяра одаривает гостей, застывшей улыбкой судорожно пытаясь припомнить, о каком событии она забыла. Эта симпатичная брюнетка, не утратившая со времен отрочества пухлые щечки, из-под тяжка обращается за помощью к Максу, который тоже пребывает в полном недоумении. Но Розу так просто не собьёшь с толку. У этой 70-летней дамы особая миссия. А потому, бросив убийственный взгляд на Жозефа, который съел уже половину тарталеток с паштетом, Она хватает бокалы с шампанским и надвигается на Максе и Кьяру. «Я хотела все устроить на террасе, но приходится считаться с метеопрогнозом. Вот-вот начнется ливень. Поэтому мы поступили по-другому». «Это... так мило с вашей стороны, Роза. Мама, не нужно было. В гараже, конечно, не так уютно. Зато завтра не придется устраивать большую уборку», добавляет свекровь с заговорщической улыбкой. Дверь со скрипом отворяется, и появляется брат Кьяры. «А вот и Маноль! Теперь можно выпить!» — восклицает Анри. Роза, словно ее заново подзавели, как часы с кукушкой, не позволяет мужу захватить ведущую роль и не обращает внимания на опоздавшего. «За Кьяру и Макса!» — срывающимся от волнения голосом на два тона выше, чем обычно, провозглашает она. «За Кьяру и Макса!» — подхватывают все остальные. Сезар свистит, сунув пальцы в рот, как недавно научил его дедушка Жо. А золотой ретривер Чарли, который только что слизывал крошки, обронённые Жозефом, принимается лаять. Далее следует короткая заминка из тех пауз, когда неясно, то ли волнение одержало верх, то ли неловкость. Кто должен взять слово? И что сказать? Но не стоит недооценивать розу, решительно взявшую на себя роль главного распорядителя. «Для меня это такая радость!» «Нет, это радость для нас всех», — говорит она, притягивая к себе Изабеллу, Луи и Зара. «Это чудесно, мама», — лепечит Макс. Когда Роза устремляется к двери, ведущей в подсобку, он украдкой подает знаки супруги в надежде переговорить с ней в сторонке. Кьяра чуть отходит назад, поднеся бокал к губам и пряча за ним свое желание рассмеяться, а может заплакать. «Что это за бред?» «Представления не имею», — шепчет Макс, продолжая улыбаться глазами. Вновь появляется сияющая роза, толкая перед собой маленькую тележку на колесиках, на которой возвышается многоярусный торт, увенчанный двумя фигурками новобрачных. В центре на пластинке из нуги красуется тщательно выведенное карамелью число 15. «Вот черт! вырывается у Макса. «Как же у нас из головы вылетело», — задыхается Кьяра. Одной сигаретой и двумя бокалами позже Кьяра на террасе откровенничает с подругой детства. «Как это забыла?» — не верит своим ушам Люси. Полная отключка. «Ну, с технической точки зрения я просто об этом не подумала. Дети, работа и все остальное. Сама понимаешь, я прекрасно помню дату нашей свадьбы, но как-то не включила ее в свой мысленный планинг». Мысленный планинг? Серьезно? Ты себя-то слышишь? Кстати, Макс тоже забыл. Во всяком случае, твоя свекровь ничего не заподозрила. Роза. Ее идеи трогательны, но иногда совсем не в тему. И почему она все устроила в гараже? Мрачновато как-то. Да чтобы грязь не разводить, дорогая моя Люси, Роза практична и прагматична. Практично, конечно. «Но уж больно невесело», — бросила Люси, выпуская изо рта колечко дыма и тыча пальцем в вглубь сада. «А еще ваш чертов домик». «Это о нем говорил твой свёкор?» Кьяра почувствовала, как сводит ее полный шампанского желудок. Анри опять говорил на эту тему. «Со всеми, кто желал его слушать. Родители мужа, живущие в двух шагах. Быть у них на виду и на слуху? Вы, случаем, не мазохисты?» «Ой, молчи!» Однажды за аперитивом зашла речь об этом домике, и теперь они только о нем утвердят. «Ладно, Макс разберется. «Хм, не пойму, это я странно себя веду или ты?» В какое-то мгновение Кьяра заколебалась. Они знакомы еще с коллежа. Вместе прошли через множество перипетий, а смерть матери Кьяры в год получения дипломов окончательно скрепила и без того уже прочную дружбу. Когда родилась Лу, Люси стала ее крестной. Вот только какой бы искренней и достойной доверия подруга ни была, она не поймет ее поступка. Во всяком случае, пока не поймет. Ведь Люси уже отчаялась встретить мужчину своей мечты. Она бросает одного за другим под предлогом, что бабочки, порхавшие в животе в первые месяцы, исчезают слишком быстро. И при этом регулярно заговаривает о желании завести ребенка. В любом случае, право первыми узнать новость остается за Лу и Сазаром. Я пашу как подорванная. Натолкнувшись на недоверчивое молчание Люси, Кьяра чувствует, что придется развить тему. Если бы ты только знала, как я плохо сплю. По 4-5 часов, хотя днем совершенно изматываюсь. Принимай таблетки. Не хочу. Ты у кого-нибудь наблюдаешься? «Нет, нет!» — возмущается Кьяра, не сразу сообразив, что подруга имела в виду терапевта. «Эй, а ты от меня что-то скрываешь?» — веселится Люси, выпуская новую порцию завитков табачного дыма. «Не выдумывай бог весь что! Знаешь, чего бы мне больше всего хотелось? Сбежать с тобой на долгий уикенд. С датами я разберусь». Тонкие губы высокой блондинки со скандинавскими корнями растягиваются в улыбке. Вот уже несколько месяцев она донимает Кьяру уговорами уехать вдвоем на несколько дней. Ей-то, у которой нет никаких обязательств, кроме профессиональных, планировать проще простого. «Когда пожелаешь, Лапуля?» «Правда, когда пожелаешь?» Кьяра мысленно поздравляет себя. Конечно, она мечтает поехать с Люси проветриться, как тогда, когда им было лет по двадцать, и они упархивали, куда им в голову взбредёт. То в Рим, то в Барселону. Но сейчас было важно увести разговор о тем, вызывающих раздражение. Кьяра оглядывает сад за террасой, вдыхает аромат роз, который высаживала на протяжении многих лет. Ей будет не хватать каменного дома, который они целиком обновили, просторного сада, укрытого от соседских глаз. Наверняка им придется все это продать, ведь другого выхода не будет. «А, вот вы где прячетесь!» пронзает тьму женский голос. «Роза!» — откликается Кьяра, нарочито радостным тоном, чтобы рассмешить подругу. «Анри вызвался разрезать торт. Я терпеть не могу это делать, хотя, конечно, обожаю бисквит, но вся эта карамель и крем... Волей-неволей обляпаешься. И раз уж он сам предложил, пусть займется. Ясная, вопреки метеопрогнозу, луна освещает лицо Розы. И Кьяра чувствует, как перехватывает горло. Спора нет, праздник в их честь получился замечательный. Ей тяжело дается довольный вид, и она чувствует себя обманщицей. То, что свекровь все спланировала, не без тайного содействия Луи Сезара, глубоко ее трогает. Конечно, Изабелла взяла на себя тарталетки с паштетом и прочие кулинарные изыски. Но Кьяра так и видит, как родители мужа развешивают гирлянды, надувают шарики и это надрывает ей душу. Недовольная гримаса Розы возвращает ее к действительности. «Только не говори мне, что ты опять закурила!» «Так я вам этого и не говорю». Роза вздыхает, но воздерживается от дальнейших комментариев. Ну вот, момент благодати миновал. Кьяра испытывала самые теплые чувства к свекрови и свекру, но терпеть не могла, когда Роза примеряла на себя роль ее матери. Кстати, может, из особого уважения она так и не смогла перейти с Розой и Анри на «ты», несмотря на их неоднократные просьбы. Они приняли ее в семью с теплотой, в искренности которой у нее не возникло сомнений даже с годами. Но иногда эта теплота становилась удушающей. «Мне так понравилось плести заговор с детьми!» А Сезар, посылавший мне смс с кучей ошибок, «Между прочим, он оказал бесценную помощь». «И как удачно, что вы отправились на эту встречу по поводу занятий кроссфитом». «Кроссфит — система физической подготовки, включающая элементы тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта и так далее. Практикуется в специальных тренажерных залах». «Иначе даже не представляю, как бы нам удалось все незаметно подготовить». «Занятие кроссфитом?» Люси аж поперхнулась. «Эм, занятия, ну да», — отвечает Кьяра с ощущением, что оказалась в латексном трико посреди нудистского лагеря. «Я и не знала, что такое существует», — продолжает Роза. «Дети тоже вроде были не очень в курсе». «Макс, как ты вовремя!» — с облегчением восклицает Кьяра. Высокая фигура Макса как нельзя кстати появляется на террасе, Ровно в тот момент, когда первые капли дождя разбиваются о деревянный настил. Он запускает руку в густую шевелюру и настороженно смотрит на свою вторую половинку. «А что такое? Как тебе этот зал для кроссфита?» Где-то в его уже слегка орошенном алкоголем мозгу происходит стыковка, и он тут же отрицательно покачивает головой, поджав губы. «Не для нас. Плохая была мысль». «Да уж, точно не для нас», — уверенно поддерживает его Кьяра. Глядя на каплю, стекающую по ее руке, она внезапно вздрагивает, словно вернулась в реальность момента, который они переживают. Этот вечер — предстоящее объяснение, одинокое будущее. «Похоже, сейчас модно, чтобы муж и жена занимались вместе. Подыщите что-нибудь другое», — заключает Роза. Кьяра старается не встречаться взглядом с Люси и берет мужа под руку. Но сначала идемте разберемся с тортом.